Рентген ничего не показал. Светловидов вызвал такси. Через пять минут они уже ехали в отделение милиции. Профессор был сосредоточен, молчалив. Светловидов улыбался, рисуя себе встречу с электроником, которая сейчас произойдет. «Удивительную вы все-таки историю рассказали», прервал молчание Светловидов. «Когда-то изобретатель или инженер придумывал машину». На заводе ее запускали в производство, и эти машины работали где угодно. Потом появились вычислительные машины. Они не могли трудиться сразу же после сборки. Программист должен был дать им программу действий. А теперь и этого мало. Для таких сложнейших систем, как ваш электроник, нужен еще и талантливый педагог. «И вот вам результат воспитания. Мы едем в милицию», — проворчал Громов. «Хотел бы я еще знать...» «Если я случайно встречу этого негодного лиса, послушается ли он меня? Остановится ли?» В отделении было пустынно и тихо. За столом сидел один дежурный, симпатичный молодой милиционер. Он встал, откозырял, сказал, пожимая руку Громова, «Рад с вами познакомиться, профессор. Извините, что мы так долго выполняли ваше поручение, мальчишка действительно бегает, как заяц». «Электроник Сыроежкин сейчас в поликлинике. Это через дорогу. Проходит рентген». «Рентген?» Брови Громова поползли вверх. «Ах, да, проглоченные предметы! Но в данном случае рентген бесполезен. Он только озадачит врача». Дежурный был явно смущен ответом. «Я беспокоился о его здоровье», — пробормотал он. Они пересекли улицу, вошли в поликлинику. Милиционер нажал кнопку у двери рентгеновского кабинета. Тотчас же вышел врач. «Рентген ничего не показал», — развел он руками. «Как не показал?» — спросили трое хором. «Никаких посторонних предметов в желудке нет», — пояснил врач. «А так сердце в норме, легкие прозрачные. Здоровый мальчик». «Где он?» — не выдержал профессор. «Сейчас». «Сережа!» — позвал врач. Дверь кабинета скрипнула. В щель просунулся любопытный нос. И вот из темноты появился мальчишка. Профессор шагнул навстречу и остановился. Внимательно посмотрел на мальчика. Громко сказал «Поразительно! Фантастика!» «Здравствуй, электроник!» — улыбнулся Светловидов и протянул руку. «Я сыроежкин!» — сказал мальчик, пряча руки за спину. «Это не он?» — удивился Александр Сергеевич, глядя вопросительно на Громова. Профессор сделал неопределенный жест рукой. Глаза его были устремлены на сыроешкина излучая мягкий свет. Сережка улыбнулся. «Значит, это не он?» — сказал дежурный. «Так. Но ведь свидетели уверяют, что именно этот мальчик проглотил часы». «Скажи честно», — обратился он к сыроешкину «Ты показывал фокусы в парке?» «Ничего я не показывал», — буркнул Сергей. «И ты не бежал в кроссе?» «Ничего я не бежал. Все это болельщики напутали». «И ты не знаешь», — прищурился милиционер, — «кто такой электроник». «Ничего я не знаю», — закричал с отчаянием Сережка. Если бы профессор умел читать мысли, он сразу бы узнал все. Как Сережка нашел настоящего друга, как он был рад и счастлив всего только час тому назад и как боится так сразу, внезапно потерять его. Нет, он никому его не отдаст. Не скажет о том, что электроник сидит у него в комнате, в шкафу, Ни слова, что бы с ним ни делали эти трое. «Ничего я не знаю», — мрачно повторил Сыроежкин. «Нет, замечательный ученый не умел читать чужие мысли. Он сказал милиционеру, «Отпустите мальчика, это недоразумение. Вы слышали, что рентген ничего не показал». И Сережка ушел. А четверо взрослых остались в приемной поликлинике. «Такой казус», — сокрушался дежурный. Вы бы хоть, профессор, дали фотографию своего электроника? Фотографии у меня нет, — сказал Громов. Да вы ее только что видели. Вот она, фотография. Ушла на двух ногах. Сережка Сыроежкин. Симпатичное имя.